Глава 12. В 7.10 Росанов с Рябовым прибыли в запасной район, зайдя к лесу со стороны противоположной селению Антары. Чекаев уже поднял четверых оставшихся у него в лагере подчиненных. Шах поздоровался со всеми, спросил. «А что, наши российские друзья еще спят? У них особый режим?» Даневальный по району отправился будить бойцов пятой роты. Первым из блиндажа вышел Горшков, увидел Росанова, обнялся с ним. «Давно не видели, Шах». «Давно», — подтвердил Росанов. «Давай, Коля, быстро приводи свою группу в порядок и ко мне в командный блиндаж. Всем составом». Шах, развернувшись, направился по тропе к блиндажу, врытому в землю прямо в зарослях густого кустарника, что позволило бойцам отряда спецназа не прибегать к дополнительной маскировке временного штаба, или, точнее, командного пункта полковника Росанова. Майор Рябов, также поздоровавшись с Николаем, отправился вслед за командиром. Чекаев остался в лесу. Он вошел в блиндаж вместе с группой Горшковым. Николай по всей форме доложил: Товарищ полковник, спецгруппа бойцов, бывшей сводной пятой роты Энского полка в составе трех человек, по вашему приказанию, прибыла. Командир группы лейтенант милиции Горшков Николай Иванович. Шах улыбнулся, кивнул на лавку, стоящую слева и от входа стороны стола совещания «Проходите, бойцы славной пятой роты, присаживайтесь. Лейтенант, ближе к рабочему столу». Молодые люди выполнили приказания. Напротив них устроились майор-десантник Рябов и капитан-разведчик Чукаев. Шах подпер подбородок кулаками. «Итак, товарищи офицеры, сержанты и рядовые, нами обнаружена база «Шамиля». «Получены еще кое-какие дополнительные разведданные. О них доложит капитан Чекаев чуть позже. Сейчас я ожидаю поступления новой информации от наблюдателей за лагерем и отдельным домом в районе базы и от разведчиков, высланных в ущелье у Косых Ворот». Николай удивленно воскликнул. «Косых Ворот? Неужели бандюки вновь устроились там, где их уже несколько разбили? Нет, Коля». «Там Мурза готовит нам с тобой прием, очень теплый, думаю, прием, а заодно и засаду, из которой не вырваться». Горшков, посмотрев на товарища, и произнес. «Не понял. Что еще за прием, засада? Понятнее объясняться можешь?» «Могу. Слушайте». Полковник подробно объяснил обстановку, складывающуюся на данный момент, раскрывая замысел Башаева-младшего. Так что, Куля, наша с тобой вербовка при встрече с Мурзой не что иное, как ловушка. Башаев предлагает отдать Доронина в обмен на согласие сотрудничества с бандитами. Это блеф чистой воды. На самом деле Мурза спит и видит, как отрубить нам головы там, где ты недавно разделал его братца. Николай сказал, грубо работает. Я тоже так думал, пока не узнал, что в ущелье ночью с базы Шамиля отправлен отряд боевиков в 20 головорезов. Мурза знает, что я просчитаю подставу, как он просчитал, что и ты не останешься дома, узнав о похищении своего ротного. Но к воротам мы явимся, дабы не подвергать дронина риску быть уничтоженным, и явимся не одни. Правда, и без особой поддержки, потому как Мурза выставил требование временно заблокировать отряд на базе, что я и сделал. Одно ему неизвестно, это то, что еще до захвата Доронина я вывел за пределы расположения подразделения, Разведывательную группу, которая вышла к основной базе боевиков, взяла ее под контроль и выставила опережающие посты в ущелье за косыми воротами. Этого в своих планах Башаев не учитывает. Что нам, естественно, только на руку. Мы уже сейчас могли бы разнести группировку Шамиля в пыль, но нам неизвестно, где бандиты содержат дронина, а также где находится логово Шамиля. А в первую очередь нам надо освободить Ротного и взять главаря формирований, связанного с Халифом, одним из руководителей всего террористического шалмана в мире. Времени, чтобы выйти на Дронина и шамили, у нас не более суток». Ветров спросил. «Что ты предлагаешь, Шах? У тебя наверняка есть план действий, раз ты вызвал нас». Расанов согласился. «План есть, но родился он после того, как я связался с вами». Сначала я думал действовать иначе, однако та информация, которую я получил недавно, кардинально изменила его. «Твоей Горшко в группе предстоит сделать следующее». Расанов кратко изложил задачу бойцов бывшей пятой роты. Выслушав его, Колян воскликнул. «Да, ты в своем репертуаре, шах. План нехилый, нечего сказать, а главное, простой». Всего-то делов. Втроем, даже куда-то, вдвоем проникнуть в лагерь боевиков, где обитает пара сотен бандитов. И посмотреть, нет ли там где-нибудь в укромном галочке темницы Доронина. После чего забрать Ротного и выйти вместе с ним обратно в лес. Чего проще? Проще некуда. И сам-то шах. Представляешь, как это можно провернуть? Представляю. Поэтому по второму подземному ходу пойду сам, вместе с майором Рябовым. «Еще лучше. Так нас двоих с Костей завалят, а так всех четверых скопом положат». «Не понимаю, зачем тогда Мурзе голову морочить, и себе тоже. Проще выйти к косым воротам, добой принять. Все одно, подыхать. Так лучше в бою. Только смысл какой? Не понимаю». «Ладно, подобный рейд спасал бы жизнь Даранину и обеспечивал захват козла Шамиля. Тогда бог с ним, можно рискнуть. Хотя, признаюсь, предпочел бы еще пожить немного, только жениться собрался». Но ради ротного пошел бы в твои казематы. Так ведь не отпустят бундюки до ранина, даже отрубив нам головы. Всех замочат. Ну, Гольдин, может, один выживет, если вовремя пулемет бросит и слиняет в горы. Сержант воскликнул. «Чего я-то?» Колян махнул рукой. «Да сиди ты спокойно. Не влезай в разговор старших по званию». Шах посмотрел на Горшкова, спросил. «Все сказал?» Колян буркнул. «Все». А теперь еще раз, только спокойно, проанализируй план, учитывая все факторы предстоящей операции, не спеша, без лишних вопросов, серьезно и внимательно. Колян вздохнул и уткнулся в карту. В блиндаже наступила тишина. Взгляд Горшкова посерьезнел. Он задумался, анализируя предложенный Росановым план действий на территории базы Шамиля. Оторвавшись от карты, он произнес. «Да!» Что сказать, авантюра, она остается авантюрой, как бы ее не представлять, но что-то в твоем плане разумное есть. В принципе, Николай погладил подбородок. Рискнуть, конечно, можно. Да и придется. Но не подвергнем ли мы жизнь до ранена опасности, если бандюки содержат его вне базы? Если ротник где-нибудь в другом месте, а мы устроим шукер на базе, то его вполне могут замочить. «И потом, если Мурза назначит нам встречу у косых ворот, то дронина возьмет с собой». Шах спросил. Да «Для чего? Он не намерен вести какую-либо вербовку и даже разговаривать с нами. Для него важно, чтобы мы малыми силами вышли навстречу, где Башаев младший и планирует завалить нас». Колян задумался. «И все же уж очень грубо». «Ну, не можешь ты вывести свой отряд по договоренности с Мурзой, но это ни о чем не говорит. Башаев должен понимать, что ты вполне в состоянии привлечь к операции другие силы и не обязательно из состава тех, что рассредоточены на Кавказе. Вызвать, к примеру, спецназ из Москвы или еще откуда». Росанов согласился. «Да, Мурза все прекрасно понимает, но...» Коля! Он уверен, что я не сделаю этого из-за дранена, что я не буду рисковать его жизнью, нарушая предварительное соглашение, пусть они не сформированы окончательно, а постараюсь решить проблему сам. Тем более Мурза вполне в состоянии заблокировать дятлами-дозорами район плато, высот, ущелье за косыми воротами и территорию лесного массива. Дятлы в любом случае засекут подход значительных сил к району косых ворот. «Даже если они пойдут мелкими группами». «Высадка же десанта на плато, во-первых, чревата применением боевиками переносных зенитно-ракетных комплексов, а во-вторых, все равно дает возможность банде уйти за перевалы, и преследование ее не имеет никакого смысла». Колян хлопнул ладонью по столу. «Ладно, шах. Мы с Костей пойдем в лагерь, но вдвоем под прикрытием Гольдина и пары разведчиков Чекаева. Тебе с десантниками там делать нечего». «Возвращайтесь-ка вы лучше на базу, а то просекут духи, что ты ушел оттуда. Глядишь, и передумают встречаться с тобой». Шаг заметил. «Нет, они должны выманить меня в удобное для ликвидации место». Николай сказал. «Они и выманят. Пришлют в мешке голову Даранена, и ты выйдешь. Мстить за друга. тут то и подловит тебя, а потом и нас с Ветровым и голдиным Прекрасно зная, что мы тут же появимся мстить уже за вас двоих» и кранты, все операции. Расанов улыбнулся. «Вообще-то, Горшков, действия старших не обсуждается. Но будь по-твоему, иди в лагерь с Костей. Только учти, отсутствие непосредственного прикрытия усложняет твою задачу. Ничего, как-нибудь разберемся». Неожиданно на спецаппарате Расанова прозвучал сигнал вызова. Полковник окинул взглядом подчиненных. «Мурза». Он обещал позвонить, если узнает о выходе боевой группировки с базы и для того, чтобы продолжить диалог. Расанов ответил. Слушаю тебя, Мурза. Салам, Шах. Хочу узнать, почему мои наблюдатели за базой спецназа не видят тебя. Ранее ты часто появлялся на территории. Это мое дело. Ты просил, чтобы я на время заблокировал выход с территории базы групп отряда? Я смог обеспечить это? По крайней мере, на двое суток. А красоваться перед твоими людьми не собираюсь», — Башаев произнес. «Хорошо. В принципе, где ты находишься сам, неважно. Горшков прибыл? Да. Почему не в часть? Это тоже не твое дело, но он в Грозном». «Тогда, Шах, думаю, ничего не мешает нам встретиться. Ты уже у косых ворот? А вот это уже не касается тебя. Скажу, что доронин со мной». Он жив-здоров, тоскует по семье. Очень надеется на то, что друзья не бросят его и освободят. Полковник спросил. Я могу услышать его. И вновь Мурза не отказал. Можешь, но недолго. Расанов услышал голос Доронина. Шах, как мои, не знаешь? Нормально, ждут твоего возвращения. Ничего не получится. Саня, Мурза! Связь прервалась на мгновение. Возобновилась, и Башаев сказал, «Думаю, вы достаточно пообщались. Твой Доронин шах очень упертый человек. Он не верит мне и убежден, что я его убью. Ты бы на его месте верил своим похитителям? Он не я. Но хватит лишних разговоров. Слушаю условия встречи. Завтра в среду в 16.00 я жду тебя перед входом в ущелье». Можешь применить вертолет для прибытия на Плоскогорье, но один и без вооружения на пилотах. На нем ты и вернешься в Грозный вместе с Дорониным, если, естественно, нам удастся договориться. Если не удастся, не обессудь, я убью и Ротного, и тебя, и ту свинью, что погубила брата. Вместе с вертушкой. Не скрою, район контролируется моими людьми, так что не пытайся затеять какую-нибудь игру. «И еще, для подтверждения серьезности намерений сотрудничать с нами, захвати с собой копии оперативных карт отряда и секретного плана действия удара на текущий месяц». «Хорошо. Но со своей стороны я до начала переговоров должен издали увидеть доронина, Для этого помести его на торце большой высоты, лицом к бывшему селению. Без проблем». Шах произнес. «Договорились, Мурза». «Мы с Горшковым выйдем к тебе, но не вздумай обмануть, пожалеешь». Башаев рассмеялся. «Да ты никак угрожаешь мне, Шах!» «Чего ты ржешь? Или прошел траур по твоему брату?» Мурза оборвал смех, процедив. «До встречи, Шах!» «До встречи, Мурза!» Расанов отключил спецаппарат. Рябов сказал. «Плохо. Не знаем, откуда говорит Мурза. Сомневаюсь, что он у косых ворот». Этот ублюдок пешком туда не пошел бы». Шах кивнул. «Согласен, но он должен быть там. Должен». На этот раз сигнал издала станция дальнего радиуса действия, что означало, на связь выходит один из наблюдателей в районе лесной базы или ущелье за косыми воротами. Он доложил. «Женщина контролируемого мной дома вывесила на улице простыню». Шах удивленно спросил. «И что в этом такого?» То, что если женщины стирают, то ни одну простыню. И то, что такая же простыня была вывешена вечером накануне прихода человека из леса. Вот оно что. Я понял тебя, тропа пять. Благодарю за наблюдательность. Продолжай работу. Росанов опустил рацию. Кажется, к красотке в лебеде вновь ночью собрался Тимур, помощник Мурзы. Значит, Башаев не собирается к косым воротам. Странно. «Неужели мы неверно просчитываем его ходы?» Сомнение снял второй сигнал вызова. На этот раз на связь вышел разведчик, контролирующий сам лесной лагерь. Первый. Четыре минуты назад главному блиндажу был подан джип. В него сели мурза и те боевики, что работали с кротом с базы снабжения. Снайперы и водитель. Внедорожник пошел в лес, в сторону востока. Шах остановил доклад разведчика. «Минуту тропа. Оставаться на связи». Командир отряда вызвал начальника штаба. «Срочно активируй второй маяк. О результатах активации немедленно докладывай». Полминуты потребовалось заместителю Росанова, чтобы выполнить приказание и доложить. «Маяк активирован. Сигнал поступает четкий. Объект движется к Урус-Мартану». «Спасибо. Следи за маяком. Отбой». Шах вернулся к разговору с разведчиком. «Я первый. Давай вторую новость». Как только выехал Мурза из главного блиндажа, духи вынесли на улицу носилки с Дараниным. Расанов встрепенулся. «Точно? Ты не мог обознаться?» «Нет, я же через оптику смотрел. Заложник это, без ног и руки». «Ясно. Он и сейчас на улице?» «Да, около него боевик». «Как думаешь, для чего его вынесли?» «Не знаю. Возможно, просто типа прогулки, подышать свежим воздухом». «Демонстрацию исключаешь?» «Склонен исключать. Он виден только с небольшого участка, если демонстрировали, то вынесли бы носилки на самое видное место». «Логично. Спасибо. Продолжай работу». «Принял. Отбой». Шах, как ранее Колян, хлопнул ладонью о стол. «Итак, что мы имеем?» Мурза все же сорвался из лагеря. «Куда? Узнаем позже. К счастью для нас, взял с собой снайперов, на одном из которых маяк». Помощника Тимура, скорее всего, оставил для того, чтобы контролировать Дранина, а дух решил воспользоваться моментом и ночью наведаться к своей молодой жене. Простыня же является сигналом безопасности. Обстановка проясняется. И вновь та же станция выдала сигнал вызова. Шах ответил. «Первый на связи». Говорит, тропа на склоне. Из балки появилась группа неизвестных вооруженных лиц. Дозор отряда, вышедшего из лесного лагеря? Скорее всего. Что делают бандиты? Используя бинокль тщательно осматривают равнину высоты ворота. Без маскировки. Ясно. Отряд вышел косым воротам раньше, чем должен был выйти. Следовательно, марш совершал в форсированном режиме. Это означает, боевикам потребуется отдых. Ночью они позиции занимать не будут. Начнут рассредоточение либо сразу, как пойдут к ущелью, и уже на позициях устроят привал, либо с раннего утра. Второе более вероятно. «Внимательно проследите, где и как расположатся боевики. Это важно. Как понял тропа?» Разведчик в ущелье ответил, что приказ понял. Связь отключилась. Николай не выдержал. «Шах! Надо менять план!» Расанов взглянул на неугомонного Горшкова. «Лейтенант, не учатся детей делать! Но ведь ясно, цель операции необходимо скорректировать!» «Ой, достал ты меня, Калян. скорректируем!» Но давай дождемся сообщения начальника штаба о том, где остановится наш Мурза. И не забывай, кроме освобождения Дронина, нам еще надо узнать место расположения логова Шамиля. Так я о чем? В лагере узнаем. Шах, дабы не продолжать бесполезную в данной ситуации дискуссию и не заставлять подчиненных томиться в ожидании, отпустил их. Николай остался. Шах спросил, а ты чего задержался? Сказал же, все пока свободны. Колян достал сигарету, закурил, пуская кольца дыма в потолок. Я с тобой, если не против, побуду. Все ж столько вместе прошли, и когда после операции еще увидимся, да и идти куда? В лес? Если бы ты знал, как я не люблю местный ландшафт. Вот у нас совсем другое дело: лес так лес, с березами, грибами, болотами, поляток поля, не плоскогорья какие-то, а реки, АК, что возле деревни протекает. «Больше всех ваших териков и сунж вместе взятых». «Нет, Шах, что не говори, у нас в центре лучше, чем здесь». Росанов проговорил. «Ты чего мне язык заговариваешь?» «Никто не заговаривает. Просто рассуждаю, отдум отвлекаю. А то придет тебе в голову еще какая-нибудь идея. И дергайся потом. Так что лучше отвлекись от дум. Оно спокойнее будет. И тебе, и всем, кто рядом. Может, еще предложишь в нарды сыграть?» А что, давай, но под интерес, на бабки. В холостую за реки пусть духи гоняют. Во всем должен быть интерес. Тогда и жизнь смысл имеет. Шах улыбнулся. И давно ты философом заделался. Как жениться собрался? Да, кстати, ты заикнулся о невесте. Развить тему желаешь, разрешил остаться, развлекать меня? Без базара. Вот только с чего начать? Расанов посоветовал. Начинают, Коля, всегда сначала. Логично. Короче, слушай. Монолог Николая длился около часа. Закончил его Колян словами. «Вот так, мой чеченский старший друг, вернусь, бабки Гольдина займу и отчалю с молодой женой в Ростов. Наши местные власти не простят мне самовольства. Огнуться перед ними я не собираюсь. Так что увольняться придется. А в Ростове работу найду, город большой. Там и звезда героя свою роль сыграет. Может, ты чем подсобишь, а?» «Подсоблю, как ты выражаешься, но сначала в разборках с твоими Комаровыми, Дубровинами, Лушиными и же с ними». Николай усмехнулся. «Что, после Шамиля и Мурзы к нам в область отряд перебросишь? Представляю, какой шухер поднимется». Но Росанов ответил серьезно. Нет, Коля, отряд продолжит работать здесь, а вот шефу своему информацию по названным лицам и их противозаконным действиям сброшу. Будь уверен, за них возьмутся крепко. Не откупятся и не прикроются никакими связями. Шевелев заставит перетряхнуть вашу чиновничью братву. Вот это шаг было бы то, что нужно. Не мне. Я на них плевать хотел. Людям простым, которых эти высокопоставленные подонки забыдло держат. «Сказал, сделаю. А то, что жениться собрался, правильно, одному плохо». Николай заметил. «Но ты же живешь один?» Шах печально посмотрел на Горшкова. «А я, Коля, не живу. Я воюю. В этом смысл моего существования. А жизнь? Она, брата оборвалась, когда Хабиб убил мою семью. Да ты знаешь эту историю. Не буду повторяться». «Извини, Шах. За что? Все нормально, Коля». «Ты живи, у тебя все еще впереди, а я всегда готов помочь». Слова Росанова прервал очередной сигнал вызова рации. «Первый. Я тропа в ущелье», — говорит тропа, — «я первый». Отряд боевиков, 20 человек, выйдя из балки и пройдя между высотами, вышел косым воротом. Дальше не пошел, разбил бивак. Их старший провел пассивную разведку ущелья и леса за большой высотой. На ней, как и на малой, выставил дозоры». Сейчас бандиты ужинают. У моей группы выгодные позиции. Мы могли бы неожиданным огневым ударом уничтожить как минимум две трети отрядом. Но сейчас, пока он скучковался на ограниченном пространстве, а потом снайперским, шах не дал договорить разведчику. Отставить какие-либо действия, кроме наблюдения за противником. Как понял? Понял. А жаль, такая возможность. Тропа. Не сметь и думать о самостоятельных действиях. Работать против бандитов только по приказу. Принял. Выполняю. Выполняй, тропа. Надеюсь получить от тебя еще одно сообщение. Разведчик поинтересовался. Должны подойти дополнительные силы боевиков? Все узнаешь сам и немедленно доложишь мне. Конец связи. Закончив переговоры с разведчиками, Расанов, повернулся к Горшкову. Так, отряд боевиков вышел к косым воротам. Что у нас с Мурзой? Полковник вызвал отряд. Ответил начальник штаба майор Сергушин. «Слушаю, командир. Где находится Мурза?» «Все в порядке, шах. Я сам хотел связаться с тобой, но ты опередил меня. Сигнал маяка показывает, что джип Башаева движется в сторону разрушенного селения, то есть косым воротам. Расанов спросил. «Сколько еще джипу идти до конечной остановки?» «Секунду, командир». Майор быстро сделал расчет, исходя из режима движения автомобиля противника, доложил. «Если не произойдет ничего непредвиденного, то где-то к 18 часам Мурза будет на месте. Ладно, продолжая лично отслеживать джип, штурмовые группы, вертолеты, в боевой готовности? Так точно. Все, отбой». Расчет начальника штаба оправдался. В 18.15 старшая разведгруппы, осуществляющая контроль над ущельем, сообщила о прибытии к воротам джипа с Мурзой и тремя боевиками сопровождения, считая водителем. Полковник взглянул на Николая, продолжавшего находиться в штабном блиндаже. Ну вот, кажется, все и встало на места. «Давай, Коля, иди собирай людей, пилоты вертушки в том числе. Постановка боевой задачи через 20 минут». Горшков поднялся и молча вышел из блиндажа. В 18.40 в укрытии собрался весь личный состав, находившийся в запасном районе, за исключением одного дозорного, второго пилота и штурмана м 8 Шах приступил к постановке боевой задачи. Группе Горшкова в составе Николая, Кости и Гольдина надлежало высадиться в районе лесной базы и следовать навстречу с разведчиком, наблюдавшим за лагерем. В дальнейшем провести акцию по освобождению Доронина. Вертолету с остальными бойцами под руководством Росанова необходимо было отправиться к ущелью и выйти в тыл противника в назначенном квадрате. Задачу на применение в районе Косых Ворот полковник решил поставить на месте, исходя из анализа реально складывающейся там обстановки. Вылет Ми-8 шах назначил на 19.30. Полдевятого вертушка зависла над поляной среди леса, в 10 километрах от расположения лесной базы «Шамиля». Высадив десант из трех человек, вертолет поднялся и продолжил полет, резко взяв на запад в облет бандитской базы, держа курс к ущелью за косыми воротами. Горшков же построил свою команду. «Короче, мужики, задача предельно ясна. Двигаться на юг 5 километров, затем поворот на восток, обход лагеря духов по маршруту, обозначенному на карте». Это еще пять верст и разворот на 90 градусов, но уже на запад. Далее выход к позиции разведчика. Гольдин спросил. «Разведчик этот предупрежден о нашем прибытии? А то попутает ноты, да завалит нас, как кабанов, из своего бесшумного винтореза». Николай покачал головой. «Удивляюсь тебе, Голь». Тот взглянул на лейтенанта. «Чему это?» Колян не без ехидства сказал. Тому, как такая бестолочь типа тебя, бизнесом занимается, да еще умудряется при этом бабки заколачивать. Наверное, поэтому наша экономика в полном дерьме, раз ее основу, как говорят по ящику, малый и средний бизнес к светлому будущему тянет. Такие бизнесмены притянут страну. Уже притянули, туда, где никто ни в чем разобраться не может. голдин проговорил. — Ты опять за свое? «Ну как же, Миша, смолчать, когда ты вопросы подобные задаешь? И что о твоих умственных способностях думать, если даже идиоту из дурдома стало бы понятно? Раз тебя высылают навстречу с кем бы то ни было, то предупреждают того о гостях». «И помолчи лучше. Прирекаться с начальством — дело неблагодарное. А старший — командир группы, а следовательно, непосредственный начальник — я, лейтенант Горшков. Ранцы за спины, приборы ночного видения на морды, оружие к бою. За мной в колонну по одному, соблюдая дистанцию визуального контакта. Шагом марш. И смотреть под ноги, а также по сторонам. На мне фронт и левый фланг. На Ветрове — правый фланг. На Гольдине — обе стороны и тыл. Последнюю команду Горшков отдал, уже начав движение к объекту боевого применения. На марш ушло чуть больше двух часов. Выйдя в кустарник в 22.40, где должен был находиться наблюдатель, Николай остановил группу. Вокруг царила мертвая тишина. Гольден шепотом спросил. «И где твой разведчик, командир?» Коля нагляделся. Открыл карту, присев, осветил ее направленным лучом тонкого фонарика, дабы убедиться, не ошибся ли он, и туда, куда следует, вывел группу, или заблудился, чего, в принципе, быть не должно. По карте получалось, что вышли ребята в точно обозначенное место. Но где наблюдатель, который должен был встречать их? Или... Мысль о возможной засаде бросила в дрожь. Николай поднялся и хотел уже отдать команду занять круговую оборону, центром которой явился бы большой куст, как услышал сбоку. «Спокойно, мужики. Я тропа. Опуститесь на землю». Группа выполнила команду, готовая в любую секунду открыть огонь. Но обладателем голоса явился действительно разведчик. Он подполз к Коляну. «Горшков? Ну? А я Равиль». Просто Равиль. Как Мария? Разведчик не понял. Какая Мария? Простая. Долго объяснять. Рад знакомству. Но что, мы и дальше как черви будем на земле лежать? Мера перестраховки, она не помешает. А лежать не будем. Отползаем за куст. Поднимаемся и проходим на мою позицию. Я ее расширил, замаскировал. Места всем хватит. И лагерь виден как на ладони. Это другое дело. Давай, показывай путь, просто Равиль. Разведчик пополз в сторону полосы густых и черных ночью зарослей кустарника. Вскоре группа спустилась в небольшой, но довольно просторный для четырех человек окоп, неплохо замаскированный ветвями. Николай достал рацию, объявив разведчику. «Я должен доложить Шаху о прибытии на рубеж действия». Разведчик, понимающе кивнул головой. Горшков бросил в эфир. «Первый, я высота, мы на месте». «Нужен час на адаптацию и изучение реальной обстановки, и можно работать». «Адаптируйся. Изучай обстановку. Выход по моей команде». «Ближе к утру? Или как?» Шах твердо повторил. «По моей команде, лейтенант». Колян отключил рацию и вложил в накладной карман куртки. «Адаптируемся». «Равиль, объясни по лагерю, что к чему, а главное, покажи, где вход в подземный ход». «Пройди ко мне». Разведчик находился на правом фланге позиции. Николай подошел к нему. 10 метров вперед, где трава подмята, и находится люк в каземат, сообщил парень. А второй левее, метров 50. Не пробовал пройти по ходу. Разведчик отрицательно покачал головой. Нет, не положено без страховки. Так напарника позвал бы. У него своя задача. Понятно. Значит, ждем жениха, неизвестной восточной красавицы, и работаем. Ровно в 23.00... Крышка потайного лаза открылась, и на поверхность выбрался вооруженный автоматом молодой, с бородкой, довольно крупный мужчина. Николай нагнулся к разведчику. «Мужичок с виду не слабый. Справится ли с ним твой напарник?» Рабиль усмехнулся. «Дамир? Справится. Ты Дамира не видел, лейтенант. Он таких, как этот Тимур, как щенят делает. Что ж, поглядим. Вернее, узнаем». Николай прошел к Гольдину, занявшему по приказу Горшкова огневую позицию на левом фланге, спросил. «Устроился, Мишаня?» «Все окей». «Ну да, как же иначе?» «Смотри, окей, хлебалом не прощелкай, когда стрелять надо будет. Если будет, естественно, надо. Не беспокойся, не прощелкаю. Если что, патроны расходу экономно, боезапас пополнять нечему». «Колян, может, хватит меня инструктировать?» А вот это сержант решать мне или устав подзабыл. Напомню, пока мы на войне. Горшков отошел от Гольдина, устроился рядом с Ветровым посередине укрытия или наблюдательного пункта. Готов, Костя? Готов. Вот за что я тебя уважаю, Костик, так это за то, что мужик ты конкретный. Правильный. Голь, он тоже ничего. Но не то. Перестань, Коля. Ты действительно часто перебарщиваешь, доставая его. Николай не стал спорить, переведя взгляд на лагерь, продолжая использовать прибор ночного видения. Тимур торопился. Прошедшая ночь с женой не утолила его жажды близости. Он стремился как можно быстрее достичь селения, точнее дома, где его ждало наслаждение. Ни с чем не сравнимое наслаждение. О потенциальной опасности он не думал, даже не предполагал, что она рядом. Боевик шел по лесу уверенно обошел волчью яму, естественный, глубокий трехметровый колодец, непонятно как образовавшийся в лесном массиве, и был уже в ста метрах от его цели, как внезапно чья-то сильная рука обхватила его горло, а строгий, немного скрипацой голос по-чеченски произнес «Не дергайся, джигит, твой путь окончен». Рука Тимура скользнула вниз к ноге, где к петлям камуфлированных брюк были прикреплены ножны с кинжалом, но неизвестный словно ожидал этого движения. Давление на шею усилилось, лишая бандита воздуха, и тот вынужден был схватиться за руку, обхватившую горло, дабы ослабить захват и сделать глоток воздуха. Неизвестный же прошептал на ухо задыхающемуся боевику, «Я же сказал, Тимур, не дергайся, или я сверну тебе шею». Тогда молоденькая жена накроет простыней, что вынесло сигналом безопасности, твой холодный труп. При этом неизвестный ослабил захват. Тимур глубоко вздохнул. Возможно, он и предпринял бы вновь попытку освободиться, но сильный удар по голове лишил его сознания. Очнулся помощник Мурзы уже возле волчьей ямы, связанной тонкой бечевкой по рукам и ногам. Но рот оставался свободным, и Тимур при желании мог крикнуть. Крик наверняка ночью в лесу дошел бы до ушей наряда, находившегося у выезда с базы, и он наверняка поднял бы лагерь, но это означало бы немедленную смерть бандита. Тот не хотел умирать. Он понял, кто взял его. И если спецназовец спеленал боевика, то база, несомненно, окружена. Вот только как неверные вышли на нее. Впрочем, это сейчас не являлось главным. Главным для Тимура было остаться в живых. Дамир, тихо и профессионально проведший захват противника, присел перед помощником Башаева-младшего. «У тебя два выхода, Тимур. Первый — самый простой. Подохнуть в лесу. Второй — выжить. Правда, для того, чтобы очень долгое время потом пробыть в тюрьме. Но все-таки выжить. Что выбираешь?» Помощник Башаева прохрипел. «Жизнь!» «Логично. Тогда будь со мной предельно откровенным». Получив ответы на вопросы, заданные боевику, Дамир столкнул пленника в яму. Раздался удар, похожий на удар брошенного с высоты мешка. Спецназовец отряда «Удар», посмотрев вниз, спросил. «Живой?» Услышал ответ. «Живой!» Но сломал руку. Радуйся, что не голову. И помни, лежи тихо. Услышу писки из ямы, а я буду находиться рядом. В компанию получишь гранату. Не думаю, что тебе это принесет радость. «Ты все понял, урод!» Тимур тихо постаново ответил. «Понял. Но мне больно. Хочешь прицтюбик себе с обезболивающим сбрось. Обойдешься. Как говорят наши русские друзья, по грехам и муки. Терпи!» Разведчик отошел от ямы и извлек из кармана рацию. «Тропа четыре. Я пятый». Равиль ответил. «На связи пятый. У меня порядок. Нужную информацию от помощника Башаева получил. Иду к вам». К полуночи вся боевая группировка собралась на позиции, с которой проводилось наблюдение за лагерем. Дамир доложил то, что узнал от бандита, в частности, то, что подземный ход ведет якобы в тупик. Другими словами, оканчивается он бревенчатой стеной, но эта стена и является входом в бункер, где находится временный штаб Шамиля и где ночью отдыхает Байзет. Чтобы открыть вход, необходимо сдвинуть вправо пятое снизу бревно. Оно является запором. Николай тут же спросил, Ты узнал, где бандиты держат заложника? Дамир ответил. С этим вопросом сложнее. Да, место содержания офицера-инвалида Тимур назвал, но оно не дает возможности провести операцию освобождения тихо. Дронин находится в коморке, рядом с выходом из блиндажа на территорию лагеря, под контролем двух боевиков, осуществляющих охранение как главного укрытия или штаба, так и заложника, и самого Байзеда. Так что, ребята, без боя не обойтись. А начинать его в пятером против банды, которая мгновенно поднимется при первом же выстреле, бессмысленно. Уйти из блиндажа духи не дадут. Николай спросил. «Даже в том случае, если мы с напарником тихо снимем охрану?» «Даже в этом случае». «Почему?» Дамир объяснил. «Дело в том, что охрана лагеря размещена так, что видит друг друга. И нападение на боевиков у главного блиндажа привлечет внимание остальных часовых». Колян почесал затылок. «Хм... И что делать будем? Надо вызывать поддержку, связаться с полковником и просить его перебросить сюда хотя бы одну штурмовую группу. Это невозможно. Ну, тогда не знаю». Подал голос Ветров. Каково расстояние от подземного хода до поверхности? Бойцы-разведчики Чекаева переглянулись. Ответил Равиль. Этого знать мы не можем, но судя по глубине, на которой расположен бетонный мешок на выходе через лаз, то над ходом где-то метра два земли точно. Николай понял смысл вопроса друга, задумался. Посмотрел на разведчиков, перевел взгляд на Гольдина, затем взглянул на лагерь, оценил позицию. Отсюда вы втроем, он указал на Равиля, Дамира и Гольдина, вполне можете снять всех часовых, и какое-то время держать боевиков в блиндажах, ведя по ним прицельный огонь. Равиль согласился. «Да, можем. Но что это даст? Через 10-15 минут мы отстреляем весь боекомплект, и тогда бандитов уже не удержишь. А их и не надо будет держать. Минуту, мужики». Николай вызвал Росанова. Переговорив с ним, Горшков отдал приказ. «Короче, если в лагере поднимается шухер в результате наших скостей действий, ваша задача — контролировать базу боевиков 10 минут». Дамир спросил. «Что дальше?» Николай усмехнулся. «А дальше, минут через 10 после начала боя по базе духов будет нанесен удар реактивной артиллерии, поэтому вам, до того, как здесь все начнет рваться, следует глубже закопаться в землю». «А вы?» Горшков ответил. «А мы будем выполнять задачу. Все, вопросов, понимаю, у вас много, но отвечать на них у меня нет времени. Действовать, как сказал». Горшков повернулся к Ветрову. «Пойдем, браток, пора проведать Байзеда и с командиром встретиться». Николай с Костей вышли из укрытия и побежали к месту, где располагался вход из лесного массива в подземелье. Гольдин и разведчики приникли к Брустверу, разобрали цели и стали ждать. Ждать момента собственного вступления в бой.